Глава 36. На рассвете пятого дня изгнания Хратен понял, что ошибался. Он умрет в Алантрисе. Пять дней слишком долгий срок, чтобы прожить без питья. А он знал, что в проклятом городе нет воды. Он не сожалел о своей ошибке. Он поступил так, как подсказывала логика. Пусть его вела логика отчаяния, но он все продумал. Останься он в Каи, с каждым днем его беспомощность только возрастала бы. Лучше умереть от жажды. К концу пятого дня приступы бреда посещали его все чаще. Временами Джьерну казалось, что он слышит, как над ним насмехается Дилов. Иногда место Артета занимала теодонская принцесса. Однажды ему почудилось, что его посетил сам Джадет. Лицо бога горело алым огнем разочарования, и он свысока презрительно рассматривал Хратена. Вскоре видения изменились. Он больше не видел знакомых лиц, не чувствовал унижения и не слышал насмешек. Их сменило кое-что более ужасное. Воспоминания о Дахуре. Он снова очутился в темной пустой келье монастыря, По высеченным из черного камня коридором эхом разносились крики. Животная мука мешалась со строгим речитативом, усиливающим странные нечеловеческие способности. Мальчик Хратен послушно стоял на коленях в крохотной, не больше чулана, келье. Пот заливал распахнутые в ужасе глаза. Он знал, что скоро за ним придут. Редборский монастырь обучал убийц. Фьелдер шпионов. Дахар, Дахар готовил демонов. Беспамятство Джиярна прояснилось около полудня, отступив на время шаловливой кошкой, которая позволила добыче побегать перед последним смертельным ударом. Хратен настолько ослабел, что с трудом поднялся с твердой мостовой. Его покрытая слизью одежда прилипла к камням. Он не помнил, как свернулся клубком на булыжниках площади. С усталым вздохом он провел рукой по безволосой голове в бесполезной попытке вытереть грязь. Пальцы укололись о что-то жесткое. Щетина. Хратен выпрямился. Удивление прибавило ему сил. Он нашарил трясущимися пальцами фляжку из-под жертвенного вина, протер грязным рукавом. Стеклянный бок искажал мутное отражение, но Джиерн разглядел, что с лица исчезли пятна, оставив пусть грязную, но нормального цвета кожу. Действие снадобья Фротона наконец-то закончилось. Жрец начал бояться, что оно никогда не прекратится, что Фротон забыл сделать симптомы временными. Хратена и так поражало, что безвестный хровелец способен создать зелье, которое награждало человека признаками шауда. Но он недооценил аптекаря. Тот исполнил заказ в точности, хотя время действия снадобья оказалось чуть больше ожидаемого. Но если он в скором времени не выберется из Элантриса, то все равно умрет. Хратен собрал остаток сил и набрал воздуха в легкие. «Узрите!» прокричал он, задрав голову к караулке на стене. «Станьте свидетелями мощи и славы лорда Джадета! Я излечился!» Ответа не последовало. Возможно, голос не долетал до стены. Но тут Джиерн заметил некую странность. На стене не было солдат. Ни патрулей, ни часовых, ни сверкающих на солнце наконечников копий он видел их вчера или позавчера. Последние трое суток слились воедино в спутанный клубок из молитв, видений и редкого провала в усталый сон. Куда пропали часовые? Они считали святым долгом наблюдать за Элантрисом, как будто им могло что-то угрожать из недр догнивающего города. Элантрийская гвардия занималась бессмысленным делом, но позиция защитников от ужасных чудовищ Придавала им вес в обществе. Гвардейцы никогда бы не покинули своих постов. И все же они ушли. Хратен снова закричал, но силы покидали его. Если ворота не откроются, он обречен. От него не ускользнула ирония ситуации. Единственный исцеленный элантриец умрет по вине нерадивых часовых. Створки ворот со скрипом поползли в стороны. «Снова галлюцинации?» Но тут в щель просунулась голова падкова на деньги капитана, которого он прикармливал. «Господин?» — неуверенно спросил капитан. Он оглядел на с ног до головы и задохнулся от удивления. «Доми великодушный, вы действительно вылечились?» «Лорд Джадет откликнулся на мои молитвы», — провозгласил Джерн. Элантрийская чума покинула меня. Голова капитана исчезла, и ворота медленно распахнулись, явив группу настороженных охранников. «Выходите, милорд». Хратен встал. Он не заметил, когда снова рухнул на колени, и на подгибающихся ногах пошел к воротам. В проеме он обернулся, положил руку на дерево, Одна сторона покрыта слизью, другая — светлая и чистая, Я окинул взглядом площадь. С плоской крыши одного из домов за ним наблюдали несколько элантрийцев. «Наслаждайтесь вечным проклятием, друзья мои!» — прошептал жрец и жестом приказал гвардейцам закрывать ворота. «Я поступаю против правил, господин», — проговорил капитан. Когда человек попадает в Эландрис, Джадет щедро вознаграждает послушание, часто руками своих слуг. Глаза капитана заблестели, и Хратен порадовался, что в свое время приучил его к подачкам. «Где твой отряд, капитан?» «Охраняет нового короля», — гордо ответил он. «Нового короля?» «Вы многое пропустили, милорд». «Теперь Орелоном правит лорд Телри, или будет править, как только похоронят Ядана». У жреца не оставалось сил на удивление. «Ядан умер? Телри станет королем? Как пять дней принесли столько изменений?» «Пойдем», — твердо произнес Хратон. «Ты все расскажешь по пути в часовню». По дороге вокруг него собралась толпа. Капитан не имел экипажа, а Хратен не захотел ждать, пока вызовут карету из города. Приполнявшее его упоение от удачного плана отодвинуло слабость на второй план. Радостные крики толпы тоже придавали бодрости. Новость разлетелась по городу, и слуги, торговцы, дворяне сбегались посмотреть на излеченного эландрейца. Люди расступались перед ним, провожали полными удивления и благоговения взглядами а некоторые искали прикосновение к грязной элантрийской мантии. Дорога до часовни прошла шумно, но спокойно, за исключением момента, когда Джиерн заметил на боковой улочке выглядывающую из окна кареты Теодонскую принцессу. При виде ее жреца охватило чувство удовлетворения, какого он не испытывал даже в тот день, когда принял Сан Джиерна. Его исцеление казалось не только неожиданным, оно было Невероятным, немыслимым. Сарин никак не могла подготовиться к подобному обороту событий. Хратен получил полное и безоговорочное преимущество в войне с принцессой. Около часовни он обернулся к толпе и воздел руки. Его мантию покрывала слизь, но Джиерн показывал ее с гордостью. Грязь оповещала о пережитых страданиях служило доказательством, что он опустился до самых глубин проклятия и вернулся с чистой душой. «Люди Орелона!» — выкрикнул Хреттон. «Сегодня вы познали, кто правит вами. Обратите сердца и души к вере, где вас ждет высшая поддержка. Лорд Джадет — единый бог на Сикле». Если вам необходимо доказательство, смотрите. Мои руки очистились от гнили, с кожи исчезли пятна, а на голове растут волосы. Я выдержал посланное лордом Джадетом испытание, и он вознаградил меня. Я исцелился. Он опустил руки, толпа взревела в одобрении. Многие усомнились после падения Джиерна, но теперь... Их вера вернется с Торицей. Дере и Каи будут самыми преданными из когда-либо обращенных им. Хратен вошел в часовню, а горожане остались шуметь и волноваться снаружи. Он слабел с каждым шагом. Радость освобождения из Алантриса отступала под напором пятидневной усталости. Перед алтарем он опустился на колени и склонил голову в искренней молитве. Джиарна не смущала, что чудо случилось благодаря снадобью Фротона. Он всегда считал, что большинство чудес являлись либо естественными явлениями, либо делом человеческих рук. В любом случае за ними стоял Джадет, как и за всем происходящим в мире. И он не упустит случая укрепить веру людей в Творца Всего Сущего. Он вознес благодарение Джадету за то, что тот даровал ему идею и средства, к ее успешному исполнению. Своевременное появление капитана безошибочно указывало на божественное вмешательство. Случайностью не объяснить того, что именно сегодня тот решил прогуляться от особняка Теллери до Элантриса и услышал через толщу стен крики Хратона. Джадд не насылал на хратана Шаут, но успех плану принесло его благословение. Опустошенный Верховный жрец закончил молитву и, пошатываясь, поднялся на ноги. За ним с шумом распахнулась входная дверь, и в часовню ворвался Дилов. Хратен обреченно вздохнул. Он надеялся отложить объяснение до того момента, когда отдохнет. Дилов смиренно упал к его ногам. — Хроден! — прошептал он. Джиерн вздрогнул от удивления. — Да. Артет, я усомнился в вас, Хроден, признался Орелонец. «Я думал, что лорд Джадед проклял вас, что вы не знаете, что творите. Но теперь я вижу, что ваша вера сильнее, чем я полагал. Я понял, почему вас почтили званием джерна. «Извинение принято, Артет. Хратен старался, чтобы голос не дрожал от усталости. Каждый может усомниться в трудные времена, ведь вам с братьями пришлось нелегко после моего изгнания. Нам не следовало терять веры. Тогда учись на прошлых ошибках и в следующий раз, не позволяя сомнениям, смутить тебя. Можешь идти, Артод. Дилов поднялся и попятился к выходу. Хратон внимательно изучал его лицо, На нем читалось искреннее уважение, а вот раскаяние Орелонца казалось показным. Взгляд переполняла смесь восхищения и беспокойства, но удовольствия по поводу возвращения Джиерна он не испытывал. Война между ними еще не закончилась. Хратен был слишком измучен, чтобы волноваться насчет Дилофа, так что он доковылял до своих покоев и, собрав остатки сил, распахнул дверь. Его вещи лежали грудой в углу комнаты, дожидаясь, пока их выкинут. В панике Джьерн ринулся к куче. Он нашел сундук с сеоном под ворохом одежды. Замок был сломан. Вытащил из сундука стальной ящик и осмотрел со всех сторон. Дверцу покрывали царапины и вмятины. Жрец поспешно открыл ящик. Некоторые рычаги погнулись, а колесо заклинило, так что он испытал облегчение, когда замок, наконец, щелкнул. С замирающим сердцем Хратон откинул крышку. Внутри невозмутимо парил Сеон. Там же лежали три флакона со снадобьем Фротона. Два треснули, и содержимое вытекло на дно ящика. — Кто-нибудь открывал ящик после того, как я в последний раз вызывал тебя? — Нет, господин мелодичным голосом ответил Сеон. — Хорошо. Хратен захлопнул крышку. Потом рухнул на кровать и заснул. Проснулся он в темноте. Тело еще стонало от усталости, но жрец заставил себя подняться. Ему осталось привести в исполнение самую важную часть плана. Он послал за одним из жрецов и вскоре тот появился в дверях. Арта Довген отличался мощным сложением фьердонца и выпирающими из-под Дерейтской мантии мускулами. «Вы звали, господин?» — спросил Довген. «Ты обучался в Редборском монастыре, не так ли?» «Да, господин». «Хорошо». Хратон протянул ему последний флакон. «Мне потребуются твои услуги». «Для кого это, господин?» С выпускником Редбора не мог равняться ни один наемный убийца. Его обучение намного превосходило навыки, которые Хратен получил в монастыре Гаджан после того, как Дахар чуть не убил его. Только Джьерн или Рагнат имел право воспользоваться услугами редборского монаха без специального разрешения Вирна. Хратон улыбнулся. Глава 37 Приступ случился во время занятий. Раудан не слышал своего сдавленного вскрика, не понял, что в судорогах свалился со стула на пол. Он ощущал только внезапно нахлынувшую агонию. Миллионы крохотных игл вонзились в него изнутри и снаружи, разрывая на части. Он перестал чувствовать свое тело, его поглотила боль. Она заполняла все чувства исходя изо рта захлебывающимся криком. И тут он увидел, как перед его мысленным взором поднялась неоглядная скользкая поверхность, без единой трещины или выступа. Она напирала, гнала перед собой волну невыносимой боли. Поверхность казалась огромной, перед ее размерами терялись целые миры. Она не желала ему зла, не имела разума. Она не волновалась и не пенилась, а застыла неподвижно, замороженная собственным давлением. Ей хотелось двигаться, хотелось перетечь куда-нибудь, лишь бы освободиться от накопившегося напряжения, но у нее не имелось выхода. Давящая мощь отступила, и зрение Раудена постепенно прояснилось. Он лежал под столом на холодном мраморном полу часовни. Над ним нависали встревоженные лица. Настойчиво спрашивал знакомый голос. Долкин, Раудан, ты меня слышишь? Взгляд принца сфокусировался. Обычно суровое лицо Кароты искажало беспокойство, а Галадан был вне себя. Все, хорошо, выдавил Раудан. Его охватил стыд. Теперь они узнают, насколько он слаб, если всего один месяц в Элантрисе сломил его. Друзья помогли ему принять сидячее положение. Он жестом попросил помочь ему добраться до стула и со стоном рухнул на жесткое каменное сиденье. Тело ломило, как будто принц весь день перетаскивал тяжести. «Сюл, что случилось?» — взволнованно спросил галадан Он подошел к другому стулу, но не торопился присесть. «Боль нахлынула слишком сильно». Принц сложил на столе руки и опустил на них голову. Уже все прошло. Дюл нахмурился. О чем ты говоришь? О боли, вспылил Рауден. Боль от порезов и синяков, которая отравляет жизнь ландрийцам. Сюл, боль не приходит волнами. Она все время с тобой. Ко мне она приходит волнами. Галладен покачал головой. «Так не бывает. Кола. Когда боль накопится до определенного предела, ты ломаешься и теряешь разум. Так всегда было. К тому же для Хоэда тебе синяков еще копить и копить». «Это ты уже говорил, но со мной происходит иначе. Боль приходит внезапно, как будто пытается поглотить меня, а потом отступает. Может, я просто не умею терпеть?» принц в замешательстве произнесла карата вы светились рауден оторопело уставился на нее что все верно Сюл. ты упал и начал светиться как эйен как будто рауден изумленно продолжил как будто дор пыталась пройти сквозь меня получалось что Сила искала выход и хотела использовать его как Эйен. «Почему я?» «Некоторые люди ближе к Дор, Сюл. Одни лантрицы умели создавать более мощные Эйены, а других, казалось, магия слушалась по мгновению руки». «К тому же, — добавила Карата, — вы знаете Эйены лучше всех. Вы же занимаетесь каждый день». Рауден медленно кивнул, позабыв про боль. Говорят, что во время Реуда первыми пали сильнейшие элантрийцы. Они даже не пытались сопротивляться, когда их сжигали. Как будто все их силы сосредоточились на чем-то другом. Кола? Раудена охватило внезапное облегчение. Как бы ни мучила боль, он сильнее страдал от неуверенности и все же его положение не улучшилось. «Приступы ухудшаются. Если так пойдет дальше, скоро они сломают меня. Тогда...» Галадан, понимающе и серьезно кивнул. «Ты станешь хоидом. «Дор уничтожит меня. Разорвет на куски в бесплодной попытке вырваться на свободу. Она не живая. Это всего лишь сила. Ее не остановит то, что я не могу предоставить проход». Когда она меня пересилит, вспомните свое обещание. Галадан и Кара кивнули. Они поклялись отнести его к горному озеру. Сознание, что друзья его не бросят, придавало принцу решимости переносить приступы и в то же время желать, чтобы конец пришел поскорее. «Может, все обойдется, Сюл?» — прервал его мысли дюл. «Ведь Джиерн...» Излечился. Кто знает, все еще может измениться. Рауден встрепенулся. Если он действительно вылечился. «Что вы имеете в виду?» — спросил Карата. «Его выпустили из города с большой шумихой. На месте Вирна я бы не потерпел, чтобы Дерейд оставался в Эландрисе и позорил мою религию». Я бы послал за ним своих людей и объявил о чудесном исцелении, а потом укрыл во Фьердоне подальше от ненужных глаз. Правда, нам даже не удалось его хорошенько разглядеть после исцеления, — согласилась Карата. От такого поворота дел Галладен выглядел подавленным. Как и прочие элантрийцы, после освобождения Хратана, он воспрянул духом. Рауден молчал, потому что не хотел разбивать родившуюся в людях надежду, но его одолевали подозрения. После ухода Джиерна никто из остальных жителей города не выздоровел. История с Хратеном казалась началом новой жизни, но принц сомневался, что в их существовании произойдут перемены. Они должны трудиться и заслужить лучшую долю своими руками, а не ждать чудес. Он вернулся к занятиям.